Нашей собаки не заметит, буркнул Павлик. Яночка возразила отцу. А мне показалось, арабы собак боятся. Их дети боятся, пояснила паня Кристина. А собака может и в самом деле погибнуть. Отец еще раз сурово обратился к детям. Я требую самым решительным образом, чтобы вы перестали и думать о том, как разыскать воров это не шуточки. Вы в чужой стране, не знакомы со здешними нравами, здешними порядками, не знаете языка и обычаев. Дело опасное. Обещайте мне, что не станете искать воров. Вон Ковалькевича обобрали до нитки, и то он не собирается проводить никакого расследования на свой страх и риск. И вы не смеете. Жена заинтересовалась ограблением их соседа пана Ковалькевича. Выяснилось, что в отсутствие хозяина в его доме забрались воры, выломав оконную раму и украли радиоприемник и кучу запчастей к его фиату. А запчасти им зачем? удивилась пани Кристина. Есть в Алжире такой механик, специализируется по фиатам. Не исключено, что Ковалькевич у него купит свои же запчасти, заплатив в три дорого. Ну «Ну-то как? Вернулся к больной теме отец и опять сурово взглянул на детей. «Обещаете?» Сын и дочь молчали. Прежде чем обещать, следовало хорошенько подумать, чтобы по-умному сформулировать свое обещание. Надо же оставить лазейку себе, ведь дети всегда твердо выполняли то, что обещали. Значит, обещать надо с умом. «Ну, хорошо», — сказал наконец Яночка. Если я тебя правильно поняла, ты требуешь от нас, чтобы мы не подвергали свою жизнь опасности. Это мы тебе можем обещать железно. Точно, можем, подтвердил Павлик в ответ на выжидающий взгляд отца, потому что тот твердо знал, пообещать должны оба. И могу пообещать, что мы не станем ловить воров голыми руками. При последних словах сына отец насторожился, а Яночка незаметно толкнула брата в бок. Надо же, испортил хорошо продуманное обещание. Но тут в разговор вмешалась мама. «А я хочу потребовать от вас другого обещания. Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставайтесь без хабра. Он всегда и везде должен быть с вами. Иначе я ни на шаг не отпущу вас от себя. Итак, выбирайте, собака или я». Пан Роман с восхищением глядел на жену. Яночка и Павлик глядели на мать с подозрением. «Собака!» — дипломатично ответила Яночка. «У нее чутье лучше». «Собака!» — брякнул простодушный Павлик. «Куда тебе до нее?» Сообразив, что сказал нечто обидное для матери, поправился. «Ну ладно, обещаем. Ни шагу без хабра». «Ну вот, я хорошенько все обдумала». В полголоса сказала Яночка брату, выходя из ванны. «Нет, не ходи в ванную. Тебе нет смысла мыться». «Все равно сразу перепачкаешься. До завтра мы не можем ждать». «И я так думаю», — решил Павлик. «Родители сейчас отправляются смотреть Рамадан ночью. Уже последние денечки. А ключ от двери у нас есть. К сожалению, нет второго ключа от калитки в загородке. Придется через нее перелезать». «Напрасно отец обносил сеткой оставшиеся две стороны нашего участка», — скривился Павлик. У всех остальных дома так и остались наполовину огороженные, а ему, видите ли, обязательно захотелось огородить весь наш двор. Вот теперь придется лезть через загородку. И зачем ему это понадобилось? Чтобы коровы не заходили, они его достали. Каждое утро приходят и чешутся об угол дома, как раз где его спальня. Да что ты переживаешь? Смог перелезть грабитель, сможем и мы а искать его надо немедленно, пока хабр по свежему следу найдет без проблем. Потом песику труднее будет работать. Смотри, какая чудесная ночь. Луна светит не жарко. Может, удастся что-нибудь разведать. И не исключено, преступники именно уже сегодня что-то предпримут. Что они могут предпринять? А я откуда знаю? Зачем-то же они лампу выкрали, на ней что-то написано, а они наверняка Умей читать по-арабски. Вскоре супруги Хабровичи, наскоро поев, сели в машину, заперев дом и калитку.